Хит-хаус Уэстлтон. Следующий день начался с неприятного сюрприза. завтраков у себя в номере, я как раз спускалась по лестнице, когда заметила человека в костюме решительной походкой, направлявшегося от фасада отеля к офису администратора. Я сразу его узнала. Сердитый взгляд, темная кожа, мускулистые шеи и плечи. Даже походка у него была необычная. Он двигался как бульдозер. поисках стены, которые можно снести. Так или иначе нельзя было не узнать старшего суперинтенданта Ричарда Лока. И на миг меня обуяло желание развернуться и юркнуть в свой номер, сделав вид, будто я что-то забыла, лишь бы не встречаться снова. Помнится, бравый детектив страшно разозлился, когда я в прошлый раз вмешалась в его расследование. Но я уже зашла слишком далеко, и пути назад не было. Поэтому я склонила голову пониже. и поспешила вперед, делая вид, что не замечая полицейского, погруженная в собственные мысли. Мы прошли буквально в нескольких дюймах друг от друга, и хоть он и видел меня, но явно не узнал. Мне пришлось отметить это обстоятельство как прискорбный недостаток наблюдательности в человеке, величающем себя сыщиком. Говоря по совести, он, должно быть, просто думал о чем-то другом. Я слышала, как Локк спросил про Эдена Макнейла и сообразила, что старший суперинтендант пришел доложить мужу об успехах в поисках его жены, а, скорее всего, об отсутствии он их. Я от души порадовалось, что полицейский меня не узнал. Эта встреча не пошла бы на пользу нам обоим. А еще это происшествие давало мне повод отложить свою беседу с Эйденом, который я до сих пор откровенно боялась. Я не разделяла мнение ни Андреаса, заявившего, что в подобных случаях всегда виноват муж. То обстоятельство, что Эйден женат на Сесиле, отнюдь не возводила его в ранг главного подозреваемого. Напротив, невзирая на слова Лизы, все говорило о том, что эти двое были счастливы вместе. Еще у них был ребенок. Это ведь наверняка означает, что муж не хотел причинить Сеселе вреда. Ну и как мне с ним говорить? Каким облегчением было сесть в свой старый добрый родстер МГБ и нажать на газ, уезжая прочь из отеля? День выдался чудесный, но мне хотелось как можно скорее тронуться в путь. Поэтому я выждала, пока миную подъездную дорожку, и только потом остановилась и подняла крышу. Затем я поехала дальше. Гнала, врубив максимально разрешенную скорость, и ощущаю, как поток ветра холодит лицо и треплет волосы. Промчавшись между зеленых лужаек и посадок, я выбралась на трассу А-12 и свернула на север к Эстлтону. В день своей гибели Фрэнк Перрис навещал некий Хитхаус. Мне требовалось выяснить, не там ли жили его родственники, и, что еще важнее, не обитают ли они там до сих пор. Уэстлтон — милая деревушка, а если точнее, то и не деревушка даже, а просто поселение на перекрестке дорог. Здесь пересекаются Йоксфорд-Роуд, ведущая в Йоксфорд, Данвич-Роуд, ведущая в Данвич, и Блитберг роуд ведущая в Блидберг. Чего вы тут не найдете, так это Уэстлтон Роуд, ведущий Уэстлтон. Как будто кто-то подсказывает, что нет особой причины посещать то место, куда вас занесло. Там есть старомодный автосервис, паб, обозначенный указателем, но невидимый глазу, букинистический магазин, а больше почти ничего. Говорят, деревня расположена рядом с превосходным природным заповедником, и отсюда можно прогуляться до моря. Уверена, это славное местечко для жизни. Разыскать хит-хаус оказалось непросто, особенно в старой машине без навигатора. В отеле я распечатала карту, но нарезала немало кругов, пока не наткнулась на фермера, моющего трактор из шланга. Фермер указал на узкую улочку, которую я не замечала, по большей части из-за отсутствия у нее названия. Улочка увела меня далеко от центра деревни, собственно, природный заповедник, и в конце уперлась... поросший травой лук с бревенчатым домом на дальней его стороне. Это и был хит-хаус. Название было написано на американский лад на почтовом ящике у ворот. Дом был из тех, что предназначены предстать взору летним утром среди свежескошенных лужаек, усыпанных цветами кустов, с раскачивающимся под деревьями гамаком и так далее. хит было уже лет сто, и даже не входя внутрь, Я знала, что найду там голые балки, открытые очаги, укромные уголки и потолки, с которыми нужно быть на чеку, чтобы не удариться головой. Особой красоты в здании не наблюдалось. Крыша кое-как залатана черепицей другого цвета, сбоку пристроена уродливая современная оранжерея. Но это был дом из тех, что уютны уже сами по себе. В нем имелось, надо полагать, пять или шесть комнат, весь которых примостились под фронтонами крыши. На дереве висел набор колокольчиков, умиротворяюще позвякивающих на ветру. Припарковав машину, я вышла. Не было нужды запирать ее или поднимать крышу. Открыв калитку, я увидела мужчину в синей спецовке, красившего оконную раму. Был он низеньким и худым, очень бледным, с коротко подстриженными волосами и в круглых очках. Это и есть хозяин дома или человек на него работающий? Трудно было сказать. «Добрый день!» — воскликнул неизвестный. Он, похоже, вовсе не удивился, увидев меня. На его губах играла улыбка. «Вы здесь живете?» — спросила я. «Да. Чем могу помочь?» К такой общительности я оказалась не готова и не могла сообразить, как лучше представиться. «Простите, что отрываю вас от дел?» — начала я. «Но не могли бы мы переговорить?» Он вжидающе молчал. «Это насчет Бранлоу Холла». Тут мужчина сразу оживился. «Да, конечно. Я там остановилась». Счастливец, Шикарный отель». «Я хочу задать вопрос о том, что произошло там довольно давно. Вы, случайно, не знали человека по имени Фрэнк Перрис?» «Да, я знал Фрэнка. Мой собеседник заметил, что до сих пор держит малярную кисть и опустил ее. «Не хотите ли войти в дом и выпить чашку чаю?» Такое гостеприимство меня огорошило. Он, похоже, был не просто согласен, но горел желанием поговорить со мной. «Спасибо», — сказала я и протянула руку. «Меня зовут Сьюзен Райленд». Он критически осмотрел свою ладонь, перепачканную белой краской. «Мартин Уильямс, извините, что не могу подать руку. Пойдемте». Он повел меня за угол дома и далее через сдвигающуюся дверь. Внутри дом оказался в точности таким, как я себя и представляла. Кухня была просторной и уютной, с плитой фирмы Ага, островком для приготовления пищи, подвешенными к потолочным балкам цветочными горшками и обеденным столом из сосны, вокруг которого стояло восемь стульев. Тут имелось современное окно, выходящее в сад, ярочный проем, ведущий в коридор со стенами из красного кирпича, круглым антикварным столиком и лестницей на второй этаж. Семья закупалась в супермаркете Уайт Роуз. Два фирменных пластиковых пакета стояли на полу в ряд с высокими резиновыми сапогами, кошачьим лотком, гладильной доской, теннисными ракетками, корзиной для белья и велосипедным насосом. Это создавало ощущение не столько неопрятности, сколько обжитого дома. Все находилось там, где следует. Карты, выпущенные картографическим обществом и пособия по наблюдению за птицами, лежали раскрытыми на столе, Рядом со свежим номером «Гарден». Повсюду были фотографии в рамочках. Две девочки от младенческого возраста до лет двадцати с небольшим. «Вам крепкий или смятый?» — спросил Мартин, включая чайник. Но прежде чем я успела ответить, в комнату вошла женщина. Она была чуть ниже хозяина и примерно того же возраста. В качестве пары они подходили друг к другу идеально. Женщина слегка напомнила мне Лизу Трехерн. из породы злючек. Разница заключалась в том, что она была настроена более воинственно. Я вступила на ее территорию, и мне здесь явно были не рады. «Это Джоанна», — представил супругу Мартин. Потом обратился к жене. «А это Сьюзен. Она приехала из Брандлоу-Холла». «Из Брандлоу-Холла?» «Да, хочет разузнать насчет Фрэнка». При этих словах Джоанна переменилась в лице. Минуту назад она выглядела сдержанно негостеприимной, теперь же заметно встревожилась. Быть может, даже испугалась. «Это довольно непросто объяснить», — начала я, стараясь ее успокоить. Стоявший рядом с плитой электрический чайник зашипел. «Я просто готовлю чай для Сьюзен», — сказал Мартин. «Так вам какой, крепкий или смятый?» «Крепкий будет в самый раз», — ответила я. «Я сама сделаю». Джоанна потянулась за кружками и пакетиками с заваркой. Нет-нет, дорогая, ты лучше посиди и займи гостью. Уильямс улыбнулся мне. Не так часто у нас бывают посетители, а мы обществу всегда рады. Почему у меня сложилось впечатление, что эти двое ведут своего рода игру? Они напомнили мне мужа и жену из пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф». Тех самых, что заманили в свой дом юную пару исключительно с целью разлучить возлюбленных. Мы с Джоанной сидели за столом, я расспрашивал ее про Уэстлтон, а Мартин тем временем готовил чай. Я забыла все, что она сказала. Помню только ее обращенный на меня взгляд, воинственный и напряженный. Я порадовалась, когда Мартин присоединился к нам. В отличие от жены, он держался исключительно приветливо. Даже пододвинул мне тарелку с печеньем. — Так почему вы заинтересовались Фрэнком? — спросил он. — Вы с ним родственники? ответил я вопросом на вопрос. «Да?» Мой собеседник нисколько не смутился. Он приходился мне, Шурином, Джоанна, его сестра. «И он приехал в Суффолк навестить вас?» «Простите, Сьюзан, но вы не ответили на мой изначальный вопрос». Он улыбнулся. «С какой стати вы заинтересовались Фрэнком?» Я кивнула. «Уверена, вы слышали про исчезновение Сесили Трехерн. Ее родители владеют отелем». Да, мы читали об этом в газетах. Они попросили меня помочь, потому как считают, что исчезновение дочери может быть связано с убийством Фрэнка. А вы кто? Ясновидящие или что-то в этом роде? Нет, я работала в издательстве. Один из моих авторов написал о случившемся, и Трехерна думает, что тут может быть связь. Объяснять все в подробностях было довольно проблематично, поэтому я решила пойти на пролом. «Вы встречались с Фрэнком в те выходные, когда он умер?» «На миг мне показалось, что супруги станут отпираться». Джоанна вздрогнула, но Мартин невозмутимо кивнул. «Ну да, он приезжал сюда в тот самый день, когда произошла трагедия. Если правильно помню, его убили в ночь на субботу, а здесь он был накануне, утром в пятницу, сразу после завтрака». «В котором это было часу, дорогая?» «Около десяти», — ответила Джоанна, не сводя с меня взгляда. Можете назвать причину его визита? Фрэнк только что вернулся из Австралии, хотел повидаться с нами. Но он у вас не остановился. Нет, мы были бы рады принять его, но он даже не дал нам знать, что находится в Англии, пока не позвонил из отеля утром. Штаков был Фрэнк, полон сюрпризов. Я не поверила ни единому из слов хозяина, и самое удивительное, подозревала, что он на это и не рассчитывал. Весь его рассказ и даже эта лукавая улыбочка — все это был спектакль. Мартин походил на фокусника, позволяющего мне посмотреть на карту, но при этом твердо уверенного, что две секунды спустя она поменяется на совсем другую. Его поведение, учитывая, что речь идет о человеческой жизни, о члене семьи, которого жестоко убили, выглядело очень странным. Я обратилась к Джуанне, решив, что, может быть, до нее окажется легче достучаться. «Понимаете, мне очень неприятно вмешиваться, зная, что это не мое дело, но, как я уже объяснила, я просто пытаюсь найти Сесили, и все, что вы поведаете мне о событиях тех выходных, может оказаться полезным». «Если нам есть что сообщить», — попыталась было уклониться Джоанна. «Спрашивайте о чем угодно», — оборвал ее Мартин. «Нам нечего скрывать». В романах Алана Конвея люди произносят такую фразу, когда им определенно есть что скрывать. Я обвела комнату взглядом. «Как давно вы тут живете?» Я намеренно переменила тему, заходя с другой стороны. «Мы переехали...» Мартин принялся загибать пальцы. «Так, это было, наверное, за семь лет до того, как Фрэнк перебрался в Австралию. В девяносто восьмом. В том году умерла мать Джоанны. Этот дом принадлежал ей?» «Да. До этого мы жили в Лондоне. Я работал на страховую компанию в Сити. Гест Кригер. Вы наверняка про них слышали. Они специализируются на искусстве. Я искусством не интересуюсь. Что ж, к счастью, у фирмы есть много богатых клиентов, которые интересуются. По губам Мартина промелькнула все та же странная улыбочка. Она начинала меня раздражать. джоани всегда хотелось перебраться из Лондона в сельскую местность. И так уж случилось, что я по большей части работаю на телефоне. Не имеет значения, где я нахожусь. Наши девочки как раз пошли в школу, когда дом освободился, и поэтому мы переехали. — Какую школу посещали вашей дочери? — В Утбриджскую. — У моей сестры там дети учатся, — сообщила я. А мой партнер раньше преподавал там. — Школа им очень помогла, — сказала Джоанна, слегка оттаив. Они обе теперь поступили в университет. Их наверняка порадовала встреча с дядей. Девочки с ним не виделись. Их не было дома, когда он приезжал. И ваш брат не захотел проведать племянниц после того, как проделал столь далекие пути из Австралии? «Фрэнк заезжал по делам», — сказал Мартин, позволив вкрасться в голос ничтожной талики раздражения. Он держал в руке печенье и теперь разломил его и положил обе половинки на тарелку. Печальная история, но брат Джоанны потерял большую часть денег, вложенных в австралийский бизнес, и в Англию вернулся почти ни с чем. Он задумал снова открыть агентство и предлагал нам войти в долю. Уильямс покачал головой. «Боюсь, об этом не могло быть и речи», — продолжил он. «Я теперь работаю на себя и вполне доволен. Но основать с Френком совместный бизнес я никак не мог. Из этого ничего бы не получилось». «Почему?» «Потому что я его не любил. Никто из нас его не любил». «А вот и оно!» — всплыло внезапно. Своего рода признание. «Вот только в чем именно?» Джоанна поставила чашку на блюдце, и оно звякнуло. «Суть не в том, нравился нам Фрэнк или нет», — сказала она. «У меня с братом было очень мало общего. Начать хотя бы с разницы в возрасте. Да и по жизни мы выбрали разные дороги. В Лондоне я работала администратором в государственной службе здравоохранения. У меня есть Мартин и дети. Я никого не хочу осуждать, но стиль жизни Фрэнка был совершенно... Чувств мой ему собственному, что вы имеете в виду? Но его сексуальную ориентацию, конечно, он был гей, и я не имею ничего против, но зачем выставлять это на показ? Эти вечеринки, наркотики, одежда, которую он носил, и такое множество молодых людей. Эй, поаккуратнее. Мартин, похоже, забавлялся возмущением жены. Он нежно похлопал ее по руке. Не забывай про толерантность. Тебе известна моя мысль на сей счет, Мартин. «Мне эти вещи просто кажутся отвратительными только и всего». «Фрэнк любил привлекать внимание», — кивнул хозяин дома. «Что правда, то правда». «Так что же произошло, когда он приехал сюда?» — спросила я. «Он рассказал нам, что потерял кучу денег». Разговор снова повел Мартин. «Просил нашей помощи. Мы обещали подумать, хотя с самого начала решили, что этому не бывать. Мы вызвали Фрэнку такси, и он вернулся в отель». Про свадьбу он не упоминал? Вообще-то Фрэнк нам про нее все уши прожужжал. Гостиница мол, битком набита, и большой шатер в саду портит вид. Заявил, что владельцы обязаны были сделать ему скидку. А про Сесси ли что-нибудь говорил? Или про ее жениха, Эйдена Макнейла? Про них он не упоминал. Хотел бы я рассказать вам больше, Сьюзан, но Фрэнк пробыл у нас всего минут сорок пять. Мы выпили чаю, поговорили. потом он уехал джоанна явно желала чтобы я последовала примеру ее брата я допила чай вторую кружку мне не предложили я встала и вежливо произнесла большое спасибо вы оба были очень любезны я пробуду в суфолке еще несколько дней вы не против если мне придется заглянуть к вам еще раз всегда рады ответил мартин если у вас появятся еще какие то вопросы мы охотно на них ответим так ведь джо я вас провожу Джоанна тоже поднялась и указала на арку. «Держись, хозяйка, чуть менее формально могла бы вывести меня через раздвижную дверь, тем путем, которым я вошла, но Джоанна явно ощущала необходимость проводить гостю через коридор и парадную дверь. И тут мне на глаза попалась скрытая до того за плитой пробковая доска с приколотой в углу визиткой, на которой значилось «Уэсли и Хан, поверенные Прамлингем». Это был тот самый Саджит Хан, подсказавший Лоуренсу и Полин Трехерн, где меня искать. Прежде он вел дела Алана Конвея. Интересно, что связывает его с Мартином и Джоанной Уильямс. Я собиралась спросить Джоанну насчет юриста, но ничего не вышло. Провожая меня из кухни, она держалась сдержанно вежливо, но едва мы перешагнули через порог, повернулась ко мне, и я увидела в лице женщины невероятную перемену. Джоанна пришла в ярость и смотрела на меня так, словно хотела убить. «Я не желаю, чтобы вы снова являлись сюда», — прошипела она тихо, чтобы Мартин не услышал. «Простите? Просто убирайтесь. Мы не рады были видеть Фрэнка и не рады вам. Что бы там ни случилось в отеле, к нам это не имеет ни малейшего отношения, так что проваливайте и впредь оставьте нас в покое». Я даже не знаю, как вышла из дома. не только, как за спиной захлопнулась дверь, и я подумала, что хотя и понятия не имею, что именно сейчас произошло, однако это напрочь лишено хоть какого-нибудь смысла.